Новости. Сегодня президенту нашей страны пришлось провести совещание за закрытыми дверями. Но за к ветеру ключи были найдены. Радио соу.ру Пап, а пап, а. дай мне на ветер автомобиль, а? Зачем тебе? Я сегодня с девушкой встречаюсь. А. Ладно, бери. Спасибо вам, пока я побежал. Ох, там бензина нет. А нам не надо. Ага, stars got a girl right here and one right there and I got a girlfriend everywhere А вы чи что французские врачи научились делать искусственное дыхание в в рот А раньше не раньше увлекались Ты что такая? маска Ты представляешь? Наконец-то сбылась моя мечта. Да ну! Завтра я играю свою первую роль в театре. Ну, хоть и не очень важную, но всё -таки... А кого ты будешь играть? Ну, да так, одну страстную, толстую, тупую блондинку. Mm -hmm. Значит, волосы тебе все таки придется перекрасить. А вы знаете? не так. А вы знаете, что Робин Гуд попадал в муху за тысячу шагов? Да, славные были времена. Здоровенные были мухи.